Дроссельмейр сильно испугался. Однако он верил в свое искусство и счастье и тотчас же приступил к первым, казавшимся ему необходимыми, шагам. Он очень искусно разобрал принцессу Перлипату, отвинтил ей ручки и ножки и тщательно осмотрел внутреннее устройство. Но, к своему огорчению, Убедился, что чем дальше, тем принцесса будет становиться безобразнее. Он совершенно не знал, как помочь Горю, и, тщательно вновь собрав принцессу, в глубоком унынии припал к ее колыбели, от которой не смел отлучаться. Уже шла четвертая неделя. Это было в среду, когда король заглянул в комнату злобно сверкающими глазами и, погрозив скипетром, угрожающе крикнул «Христиан Элиас Дроссельмейр, вылечи принцессу, или ты умрешь!» Дроссельмейр горько заплакал. Между тем принцесса Перлипата весело щелково орехи. Тут первый раз часовщик обратил внимание на необыкновенную страсть перлипаты к орехам и на то обстоятельство, что она уже родилась с зубами. И действительно, с самого дня рождения она кричала до тех пор, пока ей случайно не попался орех. Она немедленно его разгрызла, съела зернышко и успокоилась. С тех пор не успевали наготовиться на нее орехов. — О, священный инстинкт природы и вечно непостижимое сродство всех вещей! — воскликнул христиан Элиас Дроссельмейр. — Ты указываешь мне дверь к тайне. Я постучу, и она откроется. — он сейчас же попросил разрешения поговорить с придворным астрономом и его отвели туда под сильной охраной они со слезами обнялись так как их связывала нежная дружба а затем удалились в тайные помещения где раскрыли целую кучу книг об инстинкте о симпатиях и антипатиях и других таинственных вещах